Глава восемнадцатая. Кира. «Мальчик, три пятьсот». Отдаленный женский голос касается моего слуха. Медленно прихожу в себя и открываю глаза. Самочувствие, мягко сказать, паршивенькое. Кажется, что голова не просто болит, а откровенным образом трещит по швам. Так плохо я себя еще ни разу не чувствовала. «А вот и наша мама проснулась!» Уже более четко и громко доносится до меня голос женщины. Медленно поворачиваю голову в сторону источника звука и встречаюсь с изучающим взглядом женщины лет на пятьдесят. — Поздравляю вас, мамаша! У вас мальчик три пятьсот. Хороший такой карапуз! Радушно улыбается во все тридцать два зуба. Хоть и родился немногим раньше положенного срока, полностью здоров. Слезы градом начинают сыпаться из моих глаз. Я так счастлива, счастлива, что мой мальчик появился на свет. Я плачу, но сейчас это слезы не горе и отчаяние, а слезы счастья. Счастья, которого я так долго ждала. Мой Петенька появился на свет. И с ним все хорошо. Господи, спасибо! Ты услышал мои молитвы. Я могу увидеть своего малыша? Спрашиваю, всхлипывая носом. Совсем скоро вам его принесут. Награждает меня радушной улыбкой. Сейчас малыш в ненатологическом отделении. Хоть малыш и здоров, но таковы правила. Как ни крути, а до нужного срока-то. Он немного не дотерпел, так торопился маму порадовать. Неловкая улыбка расцветает на моем лице. «Мой мальчик здоров, и с ним все хорошо. Это то, о чем я мечтала». «Вы как себя чувствуете?» Пробегает по мне взглядом. «Ничего не болит?» Прислушиваясь к своим чувствам, замолкаю на мгновение. «Кажется, все хорошо». Боль внизу живота полностью отступила. Из неблагоприятного осталась только головная боль и слабость в теле. В остальном самочувствие более чем нормальное. «Все хорошо», — тихо отвечаю я. «Ну и замечательно», — произносит мягким голосом в ответ. «Если что, ваши личные вещи в шкафчике», — взглядом указывает на небольшую прикроватную тумбочку. «Сумка, вещи, ваш мобильный — все там!» «Кстати, вам кто-то упорно названивал на протяжении целого часа. У меня голова по шву трескалась. Дождаться не могла, когда же прекратится это издевательство. А звонить мне мог только один человек, моя родная сестра Лиза. Ну еще бы! Представляю, как она переволновалась из-за меня!» «Ну все. Если вы себя хорошо чувствуете, то я могу идти. Врач позже придет к вам». Медсестра встает со своего стула и выходит из палаты, оставив меня один на один со своими мыслями. Вчерашний день сохранился в моей памяти лишь фрагментами. Помню, как вспыхнула яркая вспышка. Помню, как вцепилась в руку Гурского. Помню, как повалила его на пол, а дальше все как отрезала. «Петя!» Горький ком встает посреди горла. Картина, как Гурский навис надо мной и как с его белоснежной рубашки капала алая кровь, встает перед глазами. От одной только мысли, что мой бывший мужчина снова ранен, все мгновенно обрывается. Сердце, сжавшись в комок, начинает неистово болеть. Громкий рингтон моего мобильного телефона, разорвав окружающее пространство, заставляет вздрогнуть. Скидываю в себя одеяло и, с невероятным трудом, привстав на руках и, оперевшись на перила кровати, нахожу в себе силы встать. Открываю шкафчик и достаю телефон. «Двадцать пропущенных! Незнакомый номер!» Задумчивым голосом произношу вслух. Кто же это может быть? Может быть, Лиза сменила номер, или же ее мобильный телефон разрядился, и она звонила со своего рабочего номера? Не знаю. Новый звонок не заставил себя долго ждать. Не успела я убрать телефон на место, как он в очередной раз заиграл, оповещая меня о входящем звонке. Алло! Тут же отвечаю я, «Поздравляю с рождением сына! Такой хороший малыш!» Произносит девушка слегка хриплым голосом. Честно признаться, с кем я сейчас разговариваю, мне не ясно. Голос вроде бы знакомый, а кому принадлежит, я все никак не могу понять. Спасибо. Простите, все никак не могу узнать вас по голосу. Слышу, как девушка недовольно хмыкает и начинает кашлять. А вот так. Хрипота уходит, и в голосе я узнаю Арину, ту самую девушку, на которую Гурский променял меня. Что вам нужно? Мне! В очередной раз ухмыляется. — От тебя мне ничего не нужно. Я уже получила, что хотела. Детский плач доносится до меня из трубки. — Кира родила ребенка? — Ничего не понимаю. — Зачем вы позвонили мне? Голос невольно дрожит на последнем слове. «Сказать спасибо за такого отличного ребенка. Прям вылитый отец!» Слова Арины бьют меня подобно обуху топора. Внутри меня все мгновенно обрывается. Сердце начинает стучать так громко, что я перестаю слышать окружающее меня пространство. Страх сковывает меня. «Это, конечно, не компенсирует понесенного мною ущерба, но немного поднимет настроение», произносит надменным голосом. «Я ничего не понимаю. Что она вообще несет? От одной только мысли, что мерзавка забрала моего ребенка, прихожу в ужас. Я вас не понимаю». «А чего тут непонятно, Мирочка?» Войгурский Гурский вводил меня за нос, обманул, опозорил на весь белый свет, отца в могилу загнал. По спине пробегает обжигающая капля пота. Что все это значит? А главное, при чем тут я и мой ребенок? Какое я могу иметь отношение к их семейным разборкам? Если у них не сложилась супружеская жизнь, то в этом точно нет моей вины». «Арина, я вас не понимаю!» Утробный голос срывается с моих губ. «Какая же ты все-таки тугая, Мира!» «Гурский возомнил себя самым умным!» «Думал, что обманет стоминых, и все ему с рук сойдет!» «Хрен!» «Обманет стоминых? «Да что за бред она, черт возьми, несет!» «Зачем втягивает меня в чужие разборки?» Мне дела нет до того, что у них там произошло. Короче, некогда мне с тобой, Мирочка, лясы точить. У нас самолет. Громкий детский плач во второй раз доносится до меня из динамика телефона. Если ты такая тугая и до сих пор ничего не поняла, то поясняю для особо тупых. Нет у тебя больше ребенка. «Твой пацаненок уходит мне в оплату за моральный ущерб!» Страшные слова касаются моего слуха. Сердце замирает на месте. Начинаю задыхаться и жадно хватать воздух. «Что это значит?» — кричу не своим голосом, но уже поздно. Арина давным-давно бросила трубку. Руки начинают дрожать, голова идет кругом. Мой мальчик. «Мой Петя!» Вскакиваю с кровати и босиком бегу в перинатальное отделение.